Глава 46. Она просыпается от головной боли. В животе — резь. Ещё не успев проснуться, она начинает ругать своего толстозадого благоверного, который опять перетянул на себя всё одеяло. А вонище-то откуда? Он что, ещё и обделался, что ли? Похоже, опять нажрался, как свинья. Судя по головной боли, она и сама слегка перебрала вчера. Чёрт, надеюсь, мы хоть не трахались в таком состоянии. Она тянется за одеялом и обнаруживает, что руки связаны. Вытянуты над головой, как же она до сих пор не заметила. И как же надо было вчера накушаться, чтобы позволить такое толстоза дому? Блин, не может этого быть, чтобы они помирились и даже перепихнулись, тем более пока мамаша не убралась в освояси. Она же решила больше не мириться. Руки затекли и болят. Теперь, когда она начала шевелиться, в них словно вонзилось множество безжалостных иголок. Чёрт, как же она набралась! Она пытается перевернуться на живот, но на полпути обнаруживает, что ноги тоже связаны. В этот момент она окончательно просыпается, и реальность обрушивается на неё, словно цунами. В первую секунду она думает, что ослепла. Вокруг ничего нет. Темнота настолько непроницаема, что физически давит на грудь. Она медленно поворачивает голову, морщась от боли внутри черепа. Такое чувство, что мозг усох до размера в горошины и гремит в черепной коробке, словно в погремушке. Щекой она трётся о собственное плечо. Но во мраке не видно даже плеча. Она пытается повернуть голову ещё дальше, на бок, хотя путы на руках и на ногах растянули её так, что из этого вряд ли что-то выйдет. Ей становится страшно, она ещё никогда так не напивалась. И вряд ли толстозадый Гарри стал бы её связывать. Это не в его стиле. Она проверяет веревки на прочность, изо всех сил согнув ноги. Колени стукаются друг о друга. Слышен шлепок голой кожи по коже. Она понимает, что раздета. Боль в голове такая, что из глаз сыплются искры. К сожалению, осветить ее тюрьму они не в состоянии. Тюрьму? Как она вообще сюда попала? И куда именно? В мозгу ворочаются воспоминания. Издевательский голос свекрови. Толстозады на диване смотрит рождественский выпуск сериала, ему наплевать. Разгорается скандал даже без особой причины, просто из-за всего, во что превратилась её жизнь. Потом? Что было потом? Вокруг слишком тихо. Теперь, перестав двигаться, она это осознаёт. Она слышит только собственное прерывистое дыхание, сердце, бешено колотящееся в груди, шум крови в ушах. И ничего больше. Ни шума машин. Ни сирен скорой помощи, ни заходящих на посадку самолетов. Даже ветра не слышно. Эй, кто-нибудь! Она хотела задать вопрос негромким голосом, но получился скорее хриплый шепот. В горле пересохло, язык тоже сухой и еле ворочается. Никто не отвечает.